как бы им самим с Малининым не запечься в этой духовке. Однако пока ничего не горит. Значит, батюшка должен быть рядом с домом. Перевозит пленников в багажнике или что-нибудь вроде того. Так, а это что такое? Похоже на дверную ручку. Он слегка надавил, и дверь притворилась. Несмотря на утро, внутри было темно, как в погребе. Сумрак усугубляли плотные тяжелые шторы зеленого цвета.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 И тут запах бензина. Уж так надышался, что скоро глюки появятся. Будем надеяться, что ему привидится голая княжна Чхиквишвили, танцующая возле шеста. Дверь, окованная железом, не закрыта. Похоже, что пристроечка – своеобразный большой подвал, типа пугриба, в котором крестьяне хранят овощи. Мама, дорогая, надо быстрее со всем этим разбираться. Что внизу? Большая комната, протухший запах, какой-то пластмассовый столик, старый матрас –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 Такого отец Андрей явно не ожидал. И разверзнутся огненные адские врата, и выйдут оттуда на землю в слезах и крови, палач, блудница, дракон-мертвец, ведьма-бурдалак и черная сестра врага рода людского. По памяти на распев начал цитировать первую страницу книги Калашников. И пожрет землю трупное пламя, и сядет на высокий трон из костей убиенных новый царь ужаса, темный ангел,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 Еле слышно прошептал раненый, стараясь отстранить штабс-капитана. — Кончаюсь я, кажись. Ох, черт, ну больно же. — Да чего ж хреново второй раз помирать? Честное слово. Даже хуже, чем в первый. м, -м, -м мать вашу, так за ногу и обугал. Как холодно-то стало. Он готов? Скажите мне, наконец, от финал Да, — подтвердил Калашников, глядя на расплывающееся на ткани яркое пятно. — Это финал.